Глава 19. Объятие Ангела. 27 декабря. Утро. Последний день жизни Сергея Есенина. Последний рассвет. Последние встречи. С этого дня все мелочи жизни для него становятся последними. С самого утра Есенин возбужден и подозрителен. Видимо, последствия ночного стресса. Именно таким его увидел Вольф Эрлих, который только что пришел в гостиницу. С утра поднялся голдеж. Есенин, смеясь и ругаясь, рассказывал всем, что его хотели взорвать. Дело было так. Дворник пошел греть ванну, через полчаса вернулся и доложил «пожалуйте». Есенин пошел мыться, но вернулся с криком, что его хотели взорвать. Оказывается, колонку растопили, но воды в ней не было, был закрыт водопровод. Пришла Устинова. «Сергунька, ты с ума сошел?» Почему ты решил, что колонка должна взорваться?» «Тетя Лиза, ты пойми, печку растопили, а воды нет. Ясно, что колонка взорвется». «Ты дурень. В худшем случае она может распаяться». «Тетя Лиза, ну что ты в самом деле говоришь глупости? Раз воды нет, она обязательно взорвется. И потом, что ты понимаешь в технике?» «А ты? Я знаю». В новой жизни Есенина все равно не покидает чувство, что мир потенциально враждебен, а люди в нем желают ему зла. Он переехал в Ленинград, но внутри ничего не поменялось. Он попросту перевез свои тревоги из одного места в другое. Первые дни он играл в перемены, но только сейчас реальность начинает его догонять. Елизавета Устинова тоже вспоминает эмоции Есенина. 27-го я встретила Есенина на площадке без воротничка и без галстука, с мочалкой и с мылом в руках. Он подошел ко мне растерянно и говорит, что может взорваться ванна. Как будто бы в топке много огня, а воды в колонке нет. Я сказала, что когда все будет исправлено, его позовут. Пока в Англитере греется ванна, я хочу немного отвлечься от событий и вновь поговорить о конспирологических теориях. Если вы откроете любую публикацию об убийстве Есенина, тамошние авторы расскажут вам, что все события в Англитере это ложь современников и спектакль для наивной публики. Так как поэт был зверски убит в результате заговора, то и все воспоминания о последних днях его жизни сфальсифицированы. Тот же Владимир Паршиков в своем фильме говорил все публиковавшиеся ранее воспоминания, истории придуманные. Документальный фильм «Правда в петле», 2003 год. В качестве аргументов авторы используют якобы нестыковки в воспоминаниях, которые они тут же относят к фальсификации. По мнению конспирологов, заговорщики слишком торопились, поэтому и оставили массу противоречий. Сами же авторы версии играли в детективов, которые должны раскрыть тайну века и обличить злостных преступников. На эту тему Виктор Кузнецов написал целую книгу «Тайна гибели Есенина», где обвинил всех мемуаристов в том, что они участвовали в страшном спектакле по убийству поэта, а потом сфальсифицировали воспоминания. Одним из его доводов было описание современниками утра 27 декабря. «Всерьез поговорим о ванне. В пятом есенинском в кавычках номере ее не было. Лгут воспоминатели, о них речь впереди. Что утром 27 декабря поэт поднял шум из-за подогреваемого без воды котла и побежал, это на второй-то этаж, чуть ли не с мочалкой в руках жаловаться сердобольным знакомым». Виктор Кузнецов. Тайна гибели Есенина. Итак, по мнению Кузнецова, мемуаристы лгали о принятии Есениным ванны, ибо никакой ванны в номере не было. Есенин утверждает, что они торопились с заметанием следов и просчитались. Казалось бы, вот они, ниточки заговора. Теперь я предлагаю своим слушателям ненадолго побыть исследователями. Не продолжайте слушать дальше, а вернитесь и переслушайте воспоминания Эрлиха и Устиновой о ванне. Потом снова прослушайте, в чем их обвиняет Кузнецов. Нашли нестыковку? Дело в том, что никто из современников ни слова не написал о наличии ванны в номере. Устинова четко сообщает, когда будет все исправлено, его позовут. Эрлих также указал, что дворник пошел греть ванну. Через полчаса вернулся и доложил «пожалуйте». То есть ванна где-то в другом месте, куда Есенина позовут, о чем и писали современники. Виктор Кузнецов изначально имел в голове уже сформированную концепцию об убийстве и предателях вокруг Есенина. Он был предвзят к мемуаристам и очень хотел их обличить, поэтому и совершил такую ошибку, а потом громко и пафосно разоблачил сам себя. Сам придумал, сам поверил и сам же опроверг. Самое печальное в этой истории, что почти все сторонники убийства дико предвзяты и необъективны к современникам Есенина и высасывают их злодеяния из пальца. Все это пишется в статьях, книгах, оттуда эта информация идет в документальные фильмы и любительские видеоролики на видеохостингах, где авторы строят из себя пинкертонов. Тот же Кузнецов обвинял Вольфа Эрлиха во всех земных грехах, приписывал ему деяния, которое сам же и сочинял. И он был не одинок в этом. Например, в статье Николая Астафьева «Трагедия в Англитере действующие лица и исполнители» есть масса попыток уличить современников в преступном сговоре. но если ошибки Кузнецова прямолинейны, то логику Астафьева еще надо умудриться поискать. Известно, что Есенин называл Елизавету Устинову тетей Лизой. Такое обращение к себе она упоминает в своих воспоминаниях, а также мы это встречаем у Эрлиха. Но Астафьев считает, что подобное могло быть написано только вследствие заговора. И откуда, спрашивается, Эрлих, мог знать о такой домашней детали, если бы не был знаком с еще не опубликованными мемуарами Устиновой? Спрашивается, а зачем Эрлиху заранее читать воспоминания Устиновой, если он был непосредственным свидетелем всех разговоров? Он всего лишь записал то, что слышал. Оставьев зачем-то очевидный факт превращает в вопрос загадку и загоняет своего читателя в дебри конспирологии. Вот что происходит, когда автор не исследует тему, а ищет заговоры, в существовании которых уверен изначально. И подобная уверенность приводит его к абсурдным, заведомо ложным измышлениям. То есть сначала в голове формируется версия кровавого убийства, а потом под нее подстраиваются или сочиняются доводы. Другой аспект – цифры. Авторы детективных версий жадно нападали на современников с обвинениями в подделке, если замечали ошибки в цифрах. Хотя честный и опытный исследователь понимает, что большинство ошибок люди делают именно в цифрах – даты, время и так далее. Согласитесь, трудно спустя месяцы или годы точно вспомнить, в 12 часов была встреча или в 13. Уж простите, но человеческий мозг – штука не идеальная, а очень даже склонна к искажениям, особенно к когнитивным. Всякий военный историк знает, что никогда нельзя строить фактологию на основе воспоминаний ветеранов, так как они очень субъективны. Но для конспиролога подобные мелочи, как красная тряпка для быка. Мельчайшую неточность в датах он использует как железный аргумент своей теории, автоматически обвиняя мемуаристов в сознательной лжи. Это один из базисных механизмов конспирологического мышления. Замечу, что мифотворец не исследует причину, характер ошибки и ее влияние на общее событие, а сразу считает уликой в преступлении. Хотя сам факт преступления существует только в его голове. Адепты версии убийства стремились записать в противоречие не только ошибки памяти в числительных, но и вообще разные мировосприятия людей. Если вы попросите трех человек вспомнить об одном событии, то получите три разных текста. Да, они опишут один эпизод, но каждый вспомнит то, что запомнил конкретно он. Детали будут разные. Однажды я провел эксперимент с одной моей клиенткой. Мы договорились, что после каждой консультации будем оба писать короткую заметку о прошедшей встрече. Как ни странно, но мы написали разные впечатления. Что-то запомнил я, что-то запомнила она. В итоге у нас было два текста об одном событии, но с разными деталями. Но в статьях адепты убийства часто обвиняют современников в разном описании одного и того же события. Они убеждены, что все обязаны писать слово в слово одно и то же. Если один описывал пальто на стуле, а другой нет, значит, кто-то обязательно лжет. Если Устинова написала про самовар, а Эрлих нет, значит, воспоминания сфальсифицированы. Забыл написать? Нет. Не посчитал нужным записать? Нет, ложь, противоречия, заговоры. И об этом каждая публикация об убийстве. Но что вижу я, как специалист? Я анализирую воспоминания современников, которые видели Есенина в Москве перед отъездом в Ленинград. Ведь они очень детально описывали поведение Есенина, его слова, эмоциональное состояние и общее настроение. И у нас есть детальный психологический портрет личности, со всеми депрессивными реакциями и эмоциональными недовольствами. Если мы проанализируем воспоминания современников уже в Ленинграде, то они полностью продолжают описывать ту же личность, которую другие видели в Москве. Тот же тип поведения, те же оправдания и заверения, что бросит пить, те же жалобы на жизнь, те же реакции. То есть мы увидим типичный для Есенина набор поведенческих паттернов. И я, как специалист, вижу, что и москвичи, и ленинградцы описывали одну и ту же личность с идентичным набором психических свойств. Если бы, как нас уверяют адепты убийства, Есенин не жил в Англитере, а все воспоминания были придуманы, то мы бы сразу заметили это в описании поведения. Подделать подобное невозможно. Такое можно написать только если ты видишь и слышишь человека, а потом переносишь свои впечатления на бумагу. так что воспоминания современников о последних днях жизни поэта в Англитере подлинные. Зато мы лишний раз убедились в некомпетентности адептов убийства. Вернемся к нашему исследованию. Пока самовар греется к завтраку, Есенин вновь хочет привлечь к себе внимание. Он показывает друзьям написанное кровью стихотворение. Весь показ он предваряет небольшой тирадой про чернила, отсутствие которых заставило его разрезать руку. Тем самым он как бы повышает ценность написанного шедевра и, следовательно, создает почву для будущей реакции. Ему кажется, что сейчас все умрут от восторга от его гения и восхитятся его самоотверженностью. Для него очень важно услышать положительную оценку, так как это подпитает его внутреннее убеждение в собственной значимости. А может, еще и заботу проявят о его порезах. Но реакция совсем иная. Из воспоминаний Вольфа Эрлиха. «Поднялась Буча». В первый раз видел Устинову сердитой. Кончили они так. Сергунька, говорю тебе в последний раз. Если повторится еще раз такая штука, мы больше не знакомы. Тетя Лиза, а я тебе говорю, что если у меня не будет чернил, я еще раз разрежу руку. Что я, бухгалтер, что ли, чтобы откладывать на завтра? Чернила будут, но если тебе еще раз взбредет в голову писать по ночам, а чернила к тому времени высохнут, можешь подождать до утра, ничего с тобой не случится. На этом поладили. Сергей нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали стихи. Затем говорит, складывая листок в четверо и кладя мне в карман пиджака, «Это тебе. Я еще тебе не писал ведь? Правда, и ты мне тоже не писал». Устинова хочет прочитать. Я тоже. Тяну руку в карман. «Нет, ты подожди. Останешься один, прочитаешь. Не к спеху ведь». Сам того не желая, Эрлих в деталях описывает истероидные повадки Есенина. Ему хочется быть в центре внимания, и ради этого он идет на хитрую уловку. Не к спеху, потом прочтешь. На самом деле, это типичная провокация с целью получить обратный эффект и еще больше подогреть интерес человека к прочтению. Собеседник начнет сопротивляться, захочет прочесть сейчас, но истероид все равно продолжит играть в скромнягу, хотя внутри будет трепетать и ждать, что тот сейчас же прочтет. И в этот момент спора он получит удовлетворение. А когда его шедевру прочтут, то он испытает истинное блаженство. Для истероида внимание сродни наркотику, который подпитывает его и удерживает в эмоциональном равновесии. Отсутствие внимания или неоправданное ожидания приводит к стрессу, самообвиняющим мыслям, а дальше уже известные вам защитные реакции. Но всю эту ситуацию разбавляют пришедшие Устинов с Ушаковым. Друзья разговаривают много и весело. Атмосфера выглядит благоприятной. Настроение Есенина улучшается, так как вокруг него много народу. Он шутливо бранится с Устиновой, которая заставляет его есть. Во всей этой суете Эрлих совсем забывает про лежащий в его кармане стих. «Когда он его прочтет, будет слишком поздно». Впоследствии Устинов вспомнит, что, не забудь ни про листок, никто не оставил бы Есенина предстоящей ночью одного. После завтрака Есенин составляет доверенность на имя Эрлиха. Из Москвы вот-вот должны прийти 640 есенинских рублей, отправленных на имя и адрес Эрлиха. Чтобы их получить, нужно заверить подпись. За этим Эрлих отправляется к Фроману. Из номера уходят и все остальные. Есенин остается один и засыпает. Ведь он почти не спал ночью. Просыпается он в уже подавленном эмоциональном состоянии. От былого возбуждения не осталось и следа. Вспоминает Георгий Устинов. «Весь этот самый последний день Есенин был для меня мучительно тяжел. Наедине с ним было нестерпимо оставаться, но и как-то нельзя было оставить одного, чтобы не нанести обиды. Я пришел к нему днем. Есенин спал при спущенных шторах. Увидев меня, он поднялся с кушетки, пересел ко мне на колени как мальчик и долго сидел, так обняв меня одной рукой за шею. Он жаловался на неудачно складывающуюся жизнь. Он был совершенно трезв. Стоит отметить один немаловажный факт. Позже, давая показания, Устинов отметит, что в последние дни Есенин неоднократно жаловался на Зинаиду Райх. Называл ее вероломной и лживой. Обвинял в изменах и повторял, что Костя не его сын. Есенин очень сильно переживает по этому поводу. Но в его случае это искаженное переживание. Оно не критичное, а направлено вовне. Осуждая Райх, Есенин как бы выводит себя из-под ответственности за проблемные отношения и за своих детей. Так он формирует компенсаторное поведение, что его предают и обманывают, что окружающий мир враждебен и мешает ему жить. Я попрошу слушателя запомнить данные переживания, так как они вновь будут беспокоить Есенина предстоящей ночью. Георгий Устинов продолжает. Потом в комнату пришли. Есенин пересел на стул, читал стихи и опять черного человека. Тяжесть не проходила, а как-то усиливалась. Усиливалась до того, что уже было трудно ее выносить. Из воспоминаний Ушакова. Почти каждому из посетивших его поэтов и писателей он читал свои последние неизданные еще стихотворения. При этом характерно, что, начиная с нежно-лирических стихов, он всегда кончал стихотворениями, дышащими ужасом кошмаров, Тяжелыми душевными переживаниями. Чтение стихов сменяется за душевными беседами в большой компании. В номер то и дело приходят новые люди. Забегает и Корней Чуковский. Он собирает ответы на свою анкету о Некрасове. Есенин соглашается все заполнить и просит вернуться завтра. Приходит Лазарь Берман, но видит Есенина вновь спящим на кушетке и уходит, обещая вернуться завтра. Устинова вспоминает. Я была не все время у него. То выходила, то снова приходила. Вечером Есенин заснул на кушетке. За ужином Есенин ел только кости и уверял, что только в гусиных костях есть вкус. Все смеялись. Эрлих вспоминает, что около 18 часов Устинов ушел к себе в номер соснуть часика на два. Сам Устинов не указывает время, но вспоминает. «Прощаясь со мной, он спросил меня, «Ты, конечно, зайдешь ко мне?» «Конечно». «Обязательно заходи, только поскорее. Скажи, чтобы меня пускали к тебе по утрам». В этот вечер зайти к нему мне не пришлось. Около девяти пришел ко мне писатель Сергей Семенов, с которым мы просидели часов до 12 ночи. Далее продолжает Вольф Эрлих. «Остались втроем. Сергей, Ушаков и я. Часов в восемь, и я поднялся уходить. Ночевать я решил дома». Во-первых, потому что рано утром по просьбе Сергея я должен был зайти на почту. Во-вторых, по утрам я ходил к врачу. И то и другое рядом с моей квартирой. Простились. Последняя ночь. Холодный зимний вечер окутал улицы Ленинграда. Порывы леденящего ветра пошатнули мрак над Исаакиевской площадью. Округа засыпает, покоятся в тиши перекрестки, смолкают проспекты. Лишь редкие извозчики подгоняют лошадей, исчезая в темных улочках. В пучине сумерек скрывается и гостиница «Англитер». В некоторых номерах все еще горит свет. Кто-то из постояльцев не ложится спать. Есенин, провожает Эрлиха, а после и Ушаков уходит к себе в номер. Есенин остается совершенно один. За день он основательно выспался, поэтому в эту ночь ему предстоит остаться наедине со своими мыслями. Снова. Поэт набрасывает на плечи шубу, садится за стол и просматривает старые рукописи. Раздается стук в дверь. Сневского я вернулся вторично», — вспоминает Вольф Эрлих. Забыл портфель. Ушакова уже не было. Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично. Последние секунды встречи. Дверь в пятый номер снова закрывается. На перевес с портфелем Эрлих спускается по лестнице и выходит на улицу. В своих воспоминаниях он напишет, что решил ночевать дома, но перед этим он заедет в гости к Михаилу Фроману, у которого днем заверял подпись. Там намечалась вечеринка, куда был приглашен и Эрлих. Многие поклонники поэта впоследствии осудят Эрлиха за то, что он бросил Есенина одного. Но давайте будем объективными. Он не нянька и не обязан находиться рядом с Есениным круглосуточно. У Эрлиха своя жизнь, свои интересы и свобода. И он вправе сам выбирать, куда ему идти. Но уже завтра Эрлих с бледным видом будет вспоминать свое решение, поэтому и решил в воспоминаниях не писать про вечеринку, дабы не вызывать лишнее осуждение в свой адрес. Хотя обвинения, которые на него сыпались, типичны для безответственной толпы, которая хочет найти виноватого. В квартире Фромана собирается большая и шумная компания. Туда же спешит и Павел Лукницкий. Вечером направился к Фроману. Пришел к нему в 9.30. У него нечто вроде вечеринки. Собрались Лавренёвы, Спаски с СГ, его женой уже дня 4-6. Баршев, Эрлих, Вера Кравицкая. На часах примерно 22.00. В Англитере все тихо и спокойно. Есенин выходит из номера и спускается на первый этаж. Он настоятельно просит Портье никого к нему не пускать. Далее мы уже не имеем никаких документально подтвержденных фактов того, что делал Есенин. Лишь некоторая информация передавалась из уст в уста современниками. По некоторым сведениям, он недолго сидит в вестибюле и о чем-то думает. На вечеринке у Фромана веселье в самом разгаре. Гости шутят и вспоминают Есенина. Запись в дневнике Павла Лукницкого. Говорили о самых разных разностях. Лавренев о политике, о пьянстве всем содружеством у Баршева в сочельник, рассказывал легенды из своей жизни. Баршев лебезил перед Наташей Лавреневой. Эрлих болтал о каком-то необычайном психиатре, о литературе, пел песенку блатную, рассказывал анекдоты о Сергее Есенине. О том, как Есенин читал стихи проституткам в ночлежном доме, и одна из них зарыдала, чем очень тронула Есенина, порадовавшегося, что его стихи могут шевелить сердца. но потом оказалось, что та, которая зарыдала, была глухая. Никто из собравшихся не знает, что в этот самый момент Сергей Есенин переживает тяжелейшие эмоции. Поэт поднимается обратно в номер. Его снова ждет одинокая ночь. А в чужих и неродных стенах душевная боль переживается гораздо тяжелее. Прошлая ночь ввиду одиночества была беспокойной, и сегодня она повторится. Из темного угла вновь явится черный человек, который будет нагонять на душу тоску и страх. Поэта ждет встреча с ответственностью за свою реальность. Впоследствии современники будут вспоминать, что в эту ночь Есенин стучался в номер Кустиновым, но те его не пустили, так как спали. А Анатолий Мариенгов? Он бежал из своего номера, сидел один в вестибюле до жидкого зимнего рассвета, стучал поздней ночью в дверь Устиновской комнаты, умоляя впустить его. Татьяна Есенина, дочь поэта. Кто-то сказал ей, Зинаиди Райх, что глубокой ночью он выходил из номера, пытался достучаться в чью-то дверь, но его не впустили. Мария Разгуляева. Как-то у меня с Катей об его конце разговор случился. Поинтересовалась я, как же все таки эта смерть произошла. А ты знаешь, она мне говорит, что Сергей в позднее время... точно время не назвала, стучал в англитерик Устиновым. Они уже спали или улеглись спать. Дверь была закрыта. Вот он стучит. «Кто там?» — спросила Елизавета Устинова. «Тетя Лиза», как ее называл Сергей. Дверь не открывает. Не одета. С кровати наскоро поднялась. «Это я, Сережа». «Сережа, что случилось? Мы уже спим. Что тебе надо? Извини, открыть не могу. Я не одета». Мне ничего не надо, только тошно мне очень. Нет-нет, Сережа, мы уже спим, я не одета. Не уходит, стоит. Тётя Лиза, места себе не нахожу, что делать? Тоска такая, хоть вешайся. Конечно, она всерьез его слова принять не могла. Дескать, спать давно пора, он ходит, ни себе, ни другим покоя не дает. Сердиться начала. Понять её вполне можно. Сколько можно перед закрытой дверью ночью стоять, приговоры вести. И говорит сердито примерно так: Сережа, ночь давным-давно побойся Бога. Если совсем голову потерял, считая, что полегчает, если повесишься, то вешайся. Завтра поговорим. А сейчас иди, спи. Утро вечером мудренее. Вот примерно такой разговор состоялся между Сережей и Устиновой Елизаветой Алексеевной. За каждое слово, конечно, отвечать нельзя, дескать, вот именно это слово было сказано. Сначала Катя говорила, теперь я пересказываю. Но смысл именно такой. Были слова «он, хоть вешайся», а «она, вешайся, если думаешь, что полегчает». Ну, Серёжа извинился, что побеспокоил, и ушел. Эту историю в разное время слышали многие современники. Возможно, об этом в узких кругах рассказывали сами Устиновы, но побоялись опубликовать в воспоминаниях, чтобы сбежать публичного осуждения. Достоверных и документальных подтверждений, что поэт приходил к номеру Устиновых, нет. Но раз об этом вспоминало столько людей, значит, факт мог иметь место. Возвращаясь к себе в номер, Есенин отправляется в сумрачный мир легенд, навечно скрывшись от объективов фотокамер. Его выразительные глаза и детская беззаботность отныне останутся жить только по ту сторону фотографий и редких кинокадров. А его жизнь останется лишь в памяти людей и обрастет мифами и легендами. Дверь номера закрывается, звучит щелчок в замочной скважине. Это конец. В ночь с 27 на 28 декабря 1925 года Сергея Александровича Есенина не стала.